Глава 79. Вроде бы замужем. Праздник у фей — это такое мероприятие, после которого требуется несколько дней выходных, а не брачная ночь, приближение которой я ощущала как надвигающееся бедствие и боялась до дрожи в коленках. Вот казалось бы, Мне безумно нравилось целоваться с Раулем, но едва его объятия становились чуть сильнее и напористее, во мне сразу возникал протест. Да, наверное, больше всего это было похоже на протест. Нашу свадьбу мы организовали у портала, на границе миров. Так что меня заглянули поздравить все родственники. И родители, и дяди, и братья, и сестры. Я уговорила королеву снять на время ограничения и пригласила Натриэля, чтобы тот утешил Айравеля, а также принца драконов, чтобы... Нет, сначала он тоже утешал Айравеля, а потом, спустя часов восемь, я заметила его танцующим с леди Фиаэль. Так что моя внезапная идея помочь двум хорошим людям, вернее не людям, найти друг друга, возможно, увенчается успехом. Расходиться гостям, особенно из моего мира, было нельзя, потому что для всех, кто находится возле артефакта, время текло одинаково. Причем, что интересно, по фейским часам. То есть для короля, его свиты и моих родственников, Прошли те же восемь часов, а вот во дворце дяди почти трое суток. Поэтому вернуться к празднующим, выскользнув из-под влияния артефакта, было практически невозможно, если только тебя не сопровождает магическое или хотя бы полумагическое существо. К счастью, портал исправно работал, даже когда уставшие хранители просто дремали с ним рядом, или прогуливались неподалеку. Вот мы и отмечали нашу свадьбу почти сутки, подзаряжаясь от фейской магии. Странно, столько времени быть невестой одного, чтобы потом почти сразу стать женой другого. Нет, я не жалела. Наоборот, была очень счастлива. Я сделала свой выбор и прекрасно осознавала, что никакой другой мужчина, кроме Рауля, «Мне не нужен. Я хочу именно этого. Хочу прожить рядом с ним всю жизнь, хочу целовать его, когда мне захочется. И чтобы он целовал меня, не волнуясь о моей нравственности, чести и достоинстве». Только где-то с середины свадьбы меня начало немного потряхивать. Едва я задумывалась о том самом тесте на снятие проклятия, через который мне предстояло пройти – Нам предстояло. Уф. Нет, мне было немного страшно, но основная проблема была в другом. Патрик был моим женихом достаточно долго. Я успела к этому привыкнуть, смириться, что у нас договорный брак, основанный на взаимоуважении, и требовать чего-то большего, кроме обоюдной симпатии, слишком капризно. Но с Раулем мне хотелось большего. Я хотела большего. Я... Мы... Да, мы узаконивали наши отношения, потому что оба были уверены друг в друге. Но теперь я хотела побыть невестой, за которой ухаживают. Смешно, конечно, но я пока не была готова подпускать к себе собственного мужа. Поэтому где-то спустя 10 часов празднования Я поставила Рауля перед фактом. Никакой брачной ночи сегодня не предвидится. Мы просто получим согласие родных, соберем подарки, отметим знаменательное окончание процесса выбора мужчины, и потом этот самый мужчина начнет добиваться моего согласия на что-то большее, кроме поцелуев. А пока, пока я еще не готова. Зато даже мои родители за нас порадовались. Правда, сначала отчитали меня по очереди, потом расцеловали — тоже по очереди, затем поздравили — тоже по очереди, потому что дядя параноидально не позволил им перейти через портал сразу двоим. Ему хватило и того, что мать Рауля официально согласилась остаться в мире фей вместе с сыном. Сам дядя тоже рискнул заглянуть в мир фей и поздравить нас. А Джордж вообще задержался почти на час, несмотря на суровые взгляды отца. «Я так верил, что ты из врожденного упрямства выйдешь замуж за Крауберна, пожаловался мне кузен. «Но выиграл Николас. Не то чтобы обидно. Рад, что ты счастлива, но странно. Ты же всегда шла наперекор всем. В этот раз куда ни шагай, все было бы наперекор». Подмикнула я брату, покосившись при этом на Патрика. Лорд Крауберн танцевал сагатель и совсем не походил на отвергнутого жениха. А вот мой уф, муж да, уже муж, то есть я уже Шарлотта Фрехберн, только что-то до сих пор не осознавшая этого, несмотря на сверкающее на пальце кольцо и зацелованные губы. Мой муж сейчас сидел в компании Аэровеле и Натриэля, И это было как-то не совсем правильно. Но с ним я еще успею потанцевать. И не раз. А вот с Джорджем, возможно, уже нет. Кстати, ты своему полуфею карту назначила? Очень интересно, как он там. Я хитро улыбнулась. Потому что да, я назначила и карту для связи. И да. Он откликнулся. Межвременье оказалось обычным магическим миром, где на самом деле время течет только очень странно по отношению к другим мирам. Хорошо, что я увеличиться не успел, когда пролез, решил сначала оглядеться. Оборачиваюсь, а прямо на меня Люсиена летит, глаза шальные. Вот как-то так прошла первая пара минут и не еле в межвремени. Сначала мы все решили, что полуфея так встречали, и летела магичка к нему навстречу. Но потом Ини уточнил, что Люсьена ворвалась через портал с зажатым в кулаке кольцом, и он даже нас всех успел заметить через дымку, включая самого себя. То есть получалось, что хоть полез полуфей в межвременье позже магички, попал он туда раньше, чем она. Было весело, но странно, прокомментировал этот временной выверт Иниэль. Тебе все время весело пробурчал на это Айравель. Так кольцо у тебя? Можно уже думать, как вас обратно возвращать? Нет, исчезла, со вздохом признался Иний. Люсиена в себя пришла, кулак разжала, а там пусто, и из ее прочувственной речи с употреблением не очень подходящих леди выражений. Я понял, что кольцо пропало. Ну а потом она отключилась, потому что ей в лоб влетело другим кольцом, тем, что ее величество сгоряча в портал кинуло. Я его сразу подобрал, и теперь мы вместе с Кирисом по всему межвремению разыскиваем Елмара. То есть ты объединился с этим предателем? Слушай, женщин не выбирают. Тем более мы тут не заговоры строим а брата его ищем, перед которым он в долгу по уши. «Женщин они не выбирают», — снова разворчался Айравель, но больше ничего не сказал. Хотя сам фей, несмотря на неудачный выбор, предателем не стал. И принц драконов тоже на поводу у своей любви не пошел, а наоборот спасал всех попавших из-за его женщины в неприятности. Может быть, все дело в том, что Кирис был моложе? Кто знает? Я еще тот специалист по влюбленностям. И да, теперь, когда я выбрала себе мужчину и вышла за него замуж, мне бы очень хотелось понять, что же это такое влюбленность. Расследование мы наконец-то закончили. Гражданскую войну в одном мире и заговор в другом предотвратили. Леди Туринель заточили в зеленом замке. Выделили ей небольшой личный двор из ее же сторонников, но дополнили его феями, преданными правящей королеве. Само собой ни принцесса, ни ее полуфеи не могли покидать замок. И им предстояло жить там веками. Лорда Чильберна арестовали, герцога Краугберна восстановили в должности министра. Нет, естественно, еще не все загадки разгаданы. Например, одна ли картина может работать порталом, или у этого художника их несколько? Что за интриги, в которых замешан Айравель? Ведь карты до сих пор на них указывают, как мы будем вытаскивать Иниэля из межвременья? Кто еще был моим собеседником, кроме Рауля, когда я связывалась с ментальными потоками? Откуда у дяди Фредерика наша родовая магия, если он не сын моего деда? А если сын, то почему он хранитель? Единственное, что удалось выяснить довольно быстро, картина, висевшая в детской комнате Рауля, раньше украшала детскую комнату моего младшего дяди. А вот откуда она появилась там, никто не знал. Кстати, после обыска... У лорда Чильберна, по наводке дважды изучившего весь дом Иниэля, была изъята старинная шкатулка, в которой годами хранилось опасное кольцо с изумрудом. Эта шкатулка оказалась магическим источником, менее слабым, чем картины, но достаточно сильным, чтобы не дать живущему в кристалле Кристаллу уйти в стазис. Еще было бы неплохо переговорить с Алисой, но она неожиданно пропала. Однако артефакт по-прежнему работал, так что или правило наличия двух хранителей в межвремене было условным, или важным являлось только их попадание в этот странный мир, или, например, после того, как в межвремене попала Люсьена, Алису из него выкинула. Непонятно, правда, куда. Загадок и тайн оставалось еще много. Тем более мы же теперь работали в полиции, так что скучать нам точно будет некогда. Преступники есть во всех мирах, к сожалению.